а молча продолжал выполнять свою работу. С моей позиции было хорошо видно, что там находится люк, железный и очень старый по виду. И не нужно быть умником, чтобы догадаться, куда он ведёт. Да они хотят затащить меня в подземелье, а там убить. Совсем уже. Но они ещё не понимают, на кого нарвались. Я достал телефон и включил камеру. И мне это удалось лишь потому, что учительницы географии